«Чего же ты ждешь? Что ты делаешь?» Обратился он к палачу, который еще не вынул топор из скверного мешка, принесенного им с собой. Духовник подошел к нему и дал ему образок. С непостижимым спокойствием духа умирающий попросил священника держать распятие перед его глазами, и не позволил их завязать. Я видел высоко поднятые кверху дрожащие руки аббата келье, державшие распятие. В эту минуту чей-то голос, чистый и ясный, как голос ангела, запел «Аве, Маристелла». Среди всеобщего безмолвия я узнал его. Это был голос Дету, стоявшего вверх, У подножия эшафота. Народ повторил за ним священную песню. Господин Дессенмар еще крепче обнял плаху. И я видел, как поднялся топор, Сделанный наподобие английских топоров. Страшный крик народа на площади, В окнах и башнях. Возвестил мне, что топор упал, и голова скатилась на землю. К счастью, у меня еще хватило сил подумать о его душе и помолиться за него. Молитва моя слилась с той, которую читал громким голосом наш несчастный благочестивый друг Доту. Я встал и увидел, как он бросился на эшафот, будто взлетел на него. Духовник начал вместе с ним читать псалмы. До ту произносил их со страстью Серафима. Казалось, душа влекла к небесам само его тело. Потом он преклонил колени, поцеловал кровь Санмара, как кровь мученика, и сам приял венец еще более тяжелый. Может быть, самому Господу угодно было послать ему эту милость, и я с ужасом увидел, как палач, вероятно, взволнованный первой казнью, поразил его в темя, за которое несчастный молодой человек схватился рукой. Народ издал протяжный стон и бросился к палачу этот мерзавец. Совсем растерявшись, нанес ему еще удар, которым только ранил его, свалил на подмостки. И затем уже всем телом навалился на него, чтобы его докончить. Один странный эпизод подействовал на народ не менее самой казни. Старый слуга Санмара стоял у подножия эшафота и как в погребальном шествии держал в поводу его лошадь. С каменной неподвижностью он до конца не сводил глаз со своего господина. И вдруг упал мертвый, как бы сраженный тем же ударом топора, который отрубил голову его господина. Все эти печальные подробности... Я пишу вам в торопах с Гинуэской галерой, где находится также Фонтраль Гонди Дантрак Бово де Люд и все остальные участники заговора. Мы отправляемся в Англию и будем ждать там, пока времени избавит Францию от тирана, которого мы не могли сломить. Я навсегда покидаю службу подлого короля, предавшего нас, монт -Резор. Таков был конец этих двух юношей, некогда столь могущественных, заключил Корнель. Последний вздох их был последним вздохом старой монархии. Теперь... Один двор будет править всем. Аристократия и Сенат уничтожены. Так вот, каков этот якобы великий человек, продолжал Милтон. Что же он хотел сделать? Может быть... «Он имеет в виду создать республику, подрывая основы вашей монархии?» «Не приписывайте ему таких отдаленных целей. Ему просто хотелось царствовать до конца своей жизни. Он работает исключительно для настоящего, без всяких видов на будущее». И продолжал дело Людовика Одиннадцатого. Ни тот, ни другой не ведали, что творили. Англичанин засмеялся. «Я всегда думал, что истинный гений должен поступать совсем иначе. Он пошатнул то, что должен был поддержать, а вы перед ним благоговеете». «Мне жаль вашу нацию». «Не жалейте ее», — воскликнул Корнель с жаром. «Человек проходит, но народ обновляется. Наш народ одарен бессмертной энергией, которую ничто не может подавить. Воображение...» вовлечет его во многие ошибки. Но высший разум, в конце концов, поможет ему преодолеть все свои увлечения. Разговаривая таким образом, молодые, великие люди прохаживались между памятником Генриха IV и площадью Дофине, где и остановились на минуту. «Да, сударь», — продолжал Корнель, — «каждый вечер мне приходится видеть, с какой быстротой отзывается французское сердце на призыв благородной мысли. И каждый вечер я чувствую себя счастливым, что мне довелось это видеть. Благодарность заставляет бедняка преклонять колени перед вот этой статуей доброго короля. Кто знает, какой памятник другая страсть воздвигнет рядом с этим? Кто знает, куда жажда славы приведет наш народ? Кто знает, может быть, «На том самом месте, где мы теперь стоим, будет вздыматься пирамида с покоренного Востока?» «Это тайны будущего», — сказал Милтон. «Я так же, как и вы, удивляюсь вашему страстному народу, но в то же время боюсь за него». И плохо его понимаю. Не узнаю его ума, Когда вижу поклонение такому человеку, Как тот, что правит вами. Любовь к власти — чувство очень мелкое. Она пожирает его, И все же у него не хватает сил Удовлетворить ее вполне. Это, наконец, смешно. Он тиран и подданный вместе. Этот колосс, который никогда не может сохранить равновесие, чуть не погиб под пальцем ребенка. Ужели это гений? Нет, нет. Когда гений соблаговолит не зайти в мир человеческой страсти, он, по крайней мере, Завоевывает этот мир, раз хотел одной только власти, почему он не схватил ее за самую верхушку вместо того, чтобы заимствовать у слабой королевской головы, которая кружится и никнет? «Я еду к человеку, которого никто еще не знает». Он обуреваем тем же жалким честолюбием, но, как мне кажется, пойдет дальше. Зовут его Кромвельд.